Молчание Ньюкорта. Нетрудно заметить символический подтекст в забавном бетонном проявлении заботы, направленном из Нью-корта в мутон. Этот факт наглядно свидетельствовал о том, что старейший семейный банк всегда готов оказать поддержку самому замысловатому из замков Ротшильдов. Помощь и поддержка в моральной форме, исходившая из нью корта достигала самых дальних уголков страны Ротшильдов. В современных первой минельной конторы династический драйв помогал Ротшильдам твердо стоять на ногах в самых критических ситуациях и выруливать в нужном направлении. Они много и плодотворно работали, редкое поведение для мультимиллиардеров, которые могли бы кайфовать на ривьере, бездумно растрачивая свое время и состояние. И сколько бы они ни тратили их детям и внукам, осталось бы больше, чем достаточно для того, чтобы вести такой же образ жизни. Работа в банке сделала Ротшильдов одержимыми но с не меньшей одержимостью они относятся к своему короткому отдыху. выходные дни и праздники эти трудоголики проводят совершенно необычным образом, причем всегда изысканно и разнообразно. Каждое воскресенье барону Ги приходится решать трудную задачу. Его замок Ферье расположен к востоку от Парижа, а Ланшан, который он также любит посещать, вот проблема, находится на западе. Объединить эти два желания и направления помогает личный вертолет. Конечно, если удается получить разрешение на посадку на ипподроме. Легкомыслие также требует результативности и энергии. И все же. «Мы – банкиры по призванию. Это наше ремесло. Ему мы посвящаем 60 часов в неделю», – заявил однажды гиде Ротшильд. «Однажды во вторник я решил съездить в конюшни и посмотреть, как дела у моей любимой лошади. Никогда больше не буду этого делать. В будний день я не могу получать удовольствие ни от чего другого, кроме работы». Неослабевающая трудолюбие и редкая работоспособность Ротшильда в значительной мере связаны с многогранным характером их бизнеса. Французский дом является владельцем железнодорожного треста, а также контролирует ряд крупных предприятий горнодобывающей, металлургической, химической и нефтяной промышленности. Каждый день ровно в 10 часов 20 минут в банке проводится рабочее совещание, на котором рассматривается огромное множество самых разнообразных вопросов – и докладывается самая разнообразная информация, которая должна быть осмыслена и проанализирована в кабинетах баронов Элли, Ги и Алина, и на основе которой должны быть приняты оперативные решения. В данном случае оттенок долженствования имеет строго буквальное значение. В семействе жесткая концентрация власти гармонично сочетается с широким спектром направлений развития. В в доме по улице Лафит, 21, Работают самые современные компьютеры, используя самые современные средства связи. Но в комнате правления, увешанной портретами предков, веет автократичной стариной. Строгая иерархия, соблюдаемая во всем вплоть до мелочей в обстановке кабинетов служащих, не является простой формальностью. Она отражает фактическое состояние дел. Большинство компаний в наши дни управляются при помощи наемных менеджеров, действующих от имени владельцев, которые либо совсем не участвуют в делах, либо участвуют формально. У ротшильда все по-другому. У них нет председателей правления, которые от этого правления полностью зависит. У них нет президентов, зависящих от мнения акционеров. Ротшильды не пользуются также услугами корпоративных управляющих компаниями. Трое братьев и владеют и управляют одним из самых могущественных банков мира. Их ответственность как частных партнеров настолько же велика, как и их полномочия. Если я сейчас позвоню по телефону и закажу на заводе Детройта полмиллиона кадиллаков с писью колесами, меня могут уволить. Но отвечать за эту глупость, а также за любые другие, будут сами партнеры с своими личными кошельками. Такая организация бизнеса требует феодальной преданности и верности со стороны служащих, а со стороны хозяев патриархальной исключительной заботы о подчиненных, которая ценится много выше, чем самые высокие заработки социальной льготы. Целые семьи служат Ротшильдом в течение нескольких поколений. Как-то после войны в банк поступил новый молодой служащий. Первый вопрос, которому задали коллеги, был «И кто же ваш отец?» Все сотрудники считали вполне естественным, что, как всегда, молодой человек получил свое место по праву рождения. «Это современная молодежь», – размышлял один из управляющих Ротшильдов. «Когда они приходят к нам, то сначала совсем не понимают, что здесь за атмосфера. Но проходит несколько месяцев, и они осознают, что работают у Ротшильдов, и они наши». Стать клиентом банка Ротшильдов совсем непросто. Это передающееся по наследству и отнюдь не вседоступное отличия. Каждый год сотни людей обращаются в лондонские и парижские дома с просьбой принять от них сотни тысяч долларов, фунтов и франков. Они страстно желают того, чтобы их средства инвестировали Ротшильды. Кроме того, держать деньги в банках Ротшильдов чрезвычайно престижно. Итак, масса народа является в Ротшильд Фрерс, то есть банк против Ротшильд, но многих и многих из них очень вежливо просят унести свои деньги. Официально любой уважаемый бизнесмен может стать вкладчиком банка, если он готов положить на свой счет сумму, равную или больше 5000 франков. Но неофициально существует одно маленькое дополнение – если он друг. Типичным другом-вкладчиком был сэр Уинстон Черчилль. Среди вкладчиков есть также несколько королевских домов и правительства наиболее стабильных южноамериканских стран. «Думаю, мы, пожалуй, слишком разборчивы во всем, что касается наших потенциальных вкладчиков, которые должны ставить свою подпись на наших чеках», признался однажды барон Ги. «Что же касается чеков, подписанных самим банком, то некоторые из них так никогда и не были представлены к оплате». Владельцы сохранили их как сувениры, напоминания о живой легенде. Это имя, заставляющее трепетать всех клиентов Банка Ротшильдов, внушает их служащим благоговейное почтение. Вот что сказал по этому поводу один из служащих и отец, и дед, которого также трудились на благо семейства. Это не только работа. Вы не просто работаете для партнеров по 8 часов в день и каждый месяц получаете от них чек. Вы обмениваетесь с ними гарантиями доверия, которые переходят и к вашим, и к их сыновьям. Романтичное заявление. Но лондонский дом всегда был намного романтичнее парижского. Как бы ни гудели от напряжения телефонные провода, передающие информацию о самых последних инвестициях в атомную промышленность, превратник на Сен-Суизин-Лейн, будто прибывший прямо из XIX века, встретит вас все тем же старомодным учтивым поклоном. Вы входите внутрь и погружаетесь в священную тишину, которую прерывают только шаги Дворецкого и шорох трех телетайпов заключенных футляра эпохи короля Эдуарда. Один из них предназначен для биржи, второй для новостей и третий для скачек. Эта комната могла служить прихожей самому утонченному принцу крови. И можно считать, что так оно и есть. Ведь вслед за ней расположена партнерская комната, которая была учреждена еще в кондотьерские времена основания банка. Традиция проводить совещание в партнерской комнате настолько архаична, что даже парижский дом отказался от нее. Но не лондонский. В этой комнате собираются только Ротшильды – Эдмунд, Леопольд и Ивлин. Их уединение не нарушают ни помощники, ни секретари. Здесь царит атмосфера конфиденциальности, Здесь в глубочайшей тайне принимают концептуальные решения. Эта обставленная массивной викторианской мебелью комната, на стене которой помещено генеалогическое древо Ротшильдов, представляет собой не что иное, как тронную зала лондонского мира финансов. Портреты предков смотрят со стен, а на стеллажах и столах разложены многочисленные реликвии, напоминающие о кардинальных решениях и ключевых моментах в истории семейства – Здесь можно увидеть расписку о получении двух миллионов фунтов на финансирование армии Веллингтона и алмаз величиной с кулак, найденный в Южной Африке. Рядом лежит кусок урановой руды Северной Америки, альбом с образчиками сукна, которым пользовался сам основатель дома, начиная свою карьеру в Туманном Альбионе. На подносе несколько хлопковых долгоносиков, забравшихся в золотой слиток и покрывшихся золотом. Никто не знает, кто расставил в комнате эти вещи. Никто из ныне живущих не сможет ответить на вопрос, почему маленький кабинет в восточном крыле называют комнаты лорда Биконсфилда. Никто не знает, каким образом возник ритуал, согласно которому ежедневно в зале на втором этаже устанавливается цена на золото Великобритании. Здесь собираются Ротшильды, представляющие английский банк и представители четырех крупнейших банков, также осуществляющих операции с золотом. В торжественной тишине они поднимают и опускают миниатюрные флаги Великобритании, давая понять таким образом своим коллегам, что они думают по поводу данной цифры. Ни для кого не тайно, что высшие должностные лица не имеют права отлучаться из банка на время ленча. Они обязаны подкреплять слабеющие силы в обитой дубовыми панелями столовой. Все прекрасно понимают, почему должно быть именно так, а не иначе. Каждый чиновник высшего звена обязан мгновенно явиться по зову хозяев. Хозяева обедают этажом выше, среди красного дерева и юфти. А вот почему лэнч начинается не в полдень, как по всей Англии, а в час дня. На Сент-Суизен-Лейн в ответ только пожмут плечами. Так было всегда. Это традиция. Она передается из поколения в поколение. Откуда она пошла – неизвестно. Один дотошный исследователь все-таки докопался до истинной причины. В час дня начинался обед еврейских геттов в Германии. Урановые и нефтяные магнаты, председатели правления и победители на дерби, лорды и бароны наших дней, незримой, но прочной нитью связаны с патриархом династии, тем самым Ротшильдом, который, сидя на самодельной террасе в еврейском гетто, увлеченно рассказывал дочерям о цветах и деревьях. Его голос до сих пор слышат великие мира сего, в чьих оранжереях в Эксбери цветут редкие орхидеи, на чьих виноградниках в Медоке вызревают лучшие сорта винограда, и на чьих нормандских конных заводах разводят породистых лошадей. Голос патриарха, когда-то звучавший в тесной конторе, слышен им в и на улице Лафит. Он напоминает правящим из своих резиденций, некоронованным монархам, что величие начинается с мечты. А их мечта зародилась две сотни лет тому назад, когда на бедной еврейской улице Франкфурта Майер Ротшильд с улыбкой разглядывал старинные монеты.